Глава десятая. Если Наталья рассчитывала произвести на меня сильное впечатление, то она ошиблась. Подумаешь, за сегодняшний день я уже дважды заглядывала в глаза костлявой старухе с косой. К тому же предсказания очень редко трактовались буквально, и кому как не моей подруге об этом знать. — Нервишки у девушки шалят, — заключила я. Да и неудивительно, какая еще могла быть реакция, если ты внезапно узнаешь, что твой избранник — убийца. Впрочем, это я немного преувеличила. Вряд ли Наталья была в курсе дел, истории со Стрижевским. Да и о существовании Владика Самойлова она, скорее всего, не подозревала. Но, пожалуй, нормальному человеку, чтобы выйти из состояния равновесия, вполне бы хватило увидеть в руках любимого оружия тем более огнестрельная. Я подумала, что именно так и случилось с моей Натальей. Теперь она наверняка перестанет скучать в своем волшебном салоне и мечтать об участии в каком-нибудь расследовании. Скорее всего, она с удвоенной энергией займется налаживанием личной жизни. — Смерть, говоришь, я так не думаю, — сказала я ей в ответ. — Чему я всегда завидовала, — сообщила Наталья, — так это твоему спокойствию. Я не стала возражать. Где вы видели психованного детектива? Я считала, что эта карта сулила мне в скором будущем окончание какого-то важного жизненного этапа, поэтому предпочла рассматривать ее как благоприятный аспект. К тому же полагала, что здоровый оптимизм никогда не повредит. — Ну, например, Танюша, закончится твой роман с Самойловым, — предположил внутренний голос. — Ты рада? Я вынуждена была признать, что да. Впрочем, если быть совсем откровенной, то он, в общем-то, и не начинался. — О чем ты думаешь? — прервала Наталья мой диалог с самой собой. — Такое впечатление, что у тебя крышу поехала. И где только она таких слов набралась? С виду вполне интеллигентная молодая женщина, не то что я. — Опор на бизнесе, — объяснила я. Натальяны на с оболиной брови медленно поползли вверх. На нее было забавно смотреть. Кажется, что из-за Бориса она полностью утратила чувство юмора. — Ты что, раскручиваешь дело, связанное с видеопиратством? — недоумевала Наталья. — А при здесь бриллиант? Мне трудно было удержаться от смеха, и Наташа обиделась, надув свои пухлые губки. — Я, между прочим, тебя не приглашала, — сказала она довольно грубо. — Успокойся, пожалуйста. Я обняла ее за плечи. — И расскажи мне про подвеску, ты же обещала. — Хорошо, — соблаговолила Наталья, натянута улыбнувшись. — И в этот момент я подумала, что смерть вполне могла предвещать убийство свиридова Почему бы и нет? Чем не сюрприз? Слово «кристалл» означает «прозрачный лед», — начала Наталья. Но это так, для общего развития. Мне не понравился ее подход к проблеме. Если она будет продолжать в том же духе и снова войдет в образ Лилит, я не услышу историю исчезнувшего бриллианта до самого вечера. А мне еще хотелось заглянуть на Владскину работу, чтобы переговорить с ним о женщине, с которой он встречался в тот вечер, когда Борис набросил ему на шею удавку. Наталья вещала дальше. Существует очень древняя поверье о том, что... Священная вода, пролившаяся с небес, была заморожена богами, а неловкий Геркулес умудрился уронить кристалл истины Солимпа. — Знаю, — перебила я Наташу, — и все драгоценные камни, которые в настоящее время можно купить в ювелирных магазинах, представляют собой осколки того кристалла. Наталья усмехнулась. — Никогда бы не подумала, что у тебя такие энциклопедические познания в минералогии. — Я почувствовала, что теряю с ней контакт. Надо было как-то спасать положение. — Да, дорогая, психолог из тебя никудышный, — заверил меня внутренний голос. — И что с тебя возьмешь, если с подругой детства общего языка найти не можешь? — — Ну, я бы не сказала, — возразила я, — подозревая, что человека, выкравшего подвеску второй раз, сегодня просто-напросто застрелили. Человек этот был очень состоятельный и делами ворочил покруче, чем кражи, пусть даже и дорогих ювелирных украшений. Я решила довериться Наталье, чтобы слегка растопить образовавшийся между нами лёд, потому что считала, что к истине он не имеет абсолютно никакого отношения. Наталья смотрела на меня, как загипнотизированная. Видно, я ошибалась, полагаю что она утратила интерес к криминальным приключениям. Сомневаюсь, что этим человеком двигало исключительно стремление к познанию. По-моему, у него были более меркантильные интересы. Только вот зачем ему на том свете голубая подвеска? — А если говорить откровенно, то и на этом? — Может быть, я смогу частично ответить на твой вопрос, если у тебя хватит терпения дослушать меня до конца? — мягко ответила Наталья. — Прекрасно. Значит, я достигла цели и погасила ее неприязнь. У меня был повод себя поздравить. Я внимательно слушаю. Другая легенда гласит, что кристаллы — это замороженный свет, — изрекла Лилит. По мнению австралийских аборигенов, в них живет великий дух. Я тяжело вздохнула, но не осмелилась ничего возразить. Теперь кристаллами называют любые встречающиеся в природе минералы, которые обладают многогранной, многоугольной формой с плоскими поверхностями, — продолжала Наталья. О целебных свойствах драгоценных камней упоминается еще в древнеегипетских папирусах Эберса, которые датируются 1500 годом до Рождества Христова. Ныне известно, что на человеческий организм Влияют колебания элементов их кристаллической решетки, излучаемые частицы и электромагнитные волны. Могу добавить, что из-за сложного расположения энергетических узлов в камнях образуется энергетическое поле, близкое к экстрасенсорному. Неудивительно, что древние изобрели способ гадать на хрустальном шаре, К тому же я убедилась на собственном опыте, что иногда самоцветы усиливают целительную космическую информацию. — Ага, — решила я. Сверидов хотел, очевидно, вылечить больную бабушку, и поэтому ему и понадобилась германская подвеска. Я едва удержалась от скептической улыбки. Мне хотелось повторить вслед за героем Чехова. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вероятно, Наталья почувствовала мое настроение, потому что сказала, — Вряд ли сто лет назад кто-нибудь смог бы поверить в существование радиоприемников, телевизоров и компьютеров. А они, между прочим, работают на основе кварца, наиболее распространенного на Земле минерала. — У тебя случайно часы не кварцевые? — спросила она. — Я ей ответила, что это к делу не относится, и попросила не отвлекаться. На этот раз Наталья оставила мое хамство без внимания и, как ни в чем не бывало, продолжила. Кстати, название одного из самых известных алмазов, массой в сто восемьдесят шесть карат, Кахенур, переводится как «гора света», значит, персы и днусы, развязавшие за него войну в четырнадцатом веке, недалеко ушли от аборигенов Австралии. Один из его владельцев, шах Шуджа, отдал его только тогда, когда после многодневных и мучительных пыток его ослепили. Он мотивировал свою стойкость тем, что этот камень приносит удачу. Я пришла к выводу, что талисман миссис Визаж аналогичным образом осчастливил Юрия Михайловича. — Замечу, кстати, — произнесла Наталья, — что ярко окрашенные алмазы — явление уникальное. Известно всего около сорока голубых камней. Я удвоила внимание, слушая Наташку. Наконец-то она начала говорить по существу. Подруга поправила волосы привычным движением руки и сказала... Вообще этот цвет олицетворяет разум и здравый смысл. Я совсем запуталась. А как же мистическая природа? Мне показалось, что моя подружка снова ударилась в лирическое отступление. Но, несмотря на это, голубые алмазы, кроме их высокой денежной стоимости, привлекают людей чем-то еще. В Англии, например... Произошло несколько ограблений ювелирных магазинов, и при этом, обрати внимание, похититель уносил только голубой бриллиант, причем эти камни так и не были найдены. — А если это один из них? — предположила я. — Не думаю, — ответила Наталья. — Твоя подвеска постарше. Я решила, что она знает, о чем ведет речь. — Согласно индийской астрологии, — продолжала Наталья, — украденный бриллиант приносит владельцу скорую гибель. — Видимо, свиридов об этом не знал, — заключила я, — или не верил в такое. — А теперь самое интересное, — заинтриговала меня Наталья. — В 1715 году на острове Борнео Был найден крупный камень массой в сорок карат. Его цвет описывали в самых восторженных выражениях. Он был назван Борнео Блю. Из него изготовили несколько крупных бриллиантов, один из которых приобрел путешествующий русский князь. Он продал его в Англии, и до XIX века камень оставался частью королевских драгоценностей. Его превратили в бриллиантовую подвеску в виде голубой капли, которая позже была подарена английским послом, германскому бургомистру. С тех пор она хранилась в музее, из которого и была недавно похищена. Масса этого бриллианта — 10 карат. В прямой зависимости от нее и стоимость драгоценности. Она превышает пятьдесят тысяч долларов. Прибавь к ней его историческую ценность. Музейная редкость, можно сказать. Крайне признательна за полезную информацию. Поблагодарила я Наталью, но по-прежнему продолжала теряться в догадках, кто в данный момент владеет Борнео Блю. — Рада, что оказалось тебе полезной, — сказала Наташа искренне. — А что? — уточнила я. Все изготовленные бриллианты из найденного алмаза сохранили за собой его первозданное название. — Нет, насколько мне известно, только эта подвеска, — утверждала Наталья. Я покинул ее салон в некотором смятении. В машине бросила магические кости на переднее сиденье В моей сумочке заветный чехольчик лежал рядом с пистолетом и фотографией. На заднее сиденье я забросила пакет с оружием Бориса. К сожалению, мне так и не удалось толково сформулировать вопрос, поэтому и ответ я получила соответствующий. Тридцать плюс пять плюс двадцать два. Символы предупреждали меня о возможном большом несчастье. — Ну, ни одно так другое, — мысленно возмутилась я. — Неужели мне все-таки угрожает опасность? Скорее, я была готова поверить, что угроза нависла над Владиком Самойловым, и была уверена на все сто, что невозможно предсказать местонахождение подвески, так же, как и встречу с прекрасным принцем или результат лотереи «Русское лото» в ближайший выходной. Но гадание давало мне уникальную возможность вникнуть в суть запутанных ситуаций. Поэтому я нажала на газ и прямиком отправилась в больницу, в надежде выведать что-нибудь еще, что непосредственно касалось бы Владика. Вновь зазвонил сотовый телефон, и я узнала ласковый голос Ангелины Михайловны. — Алло, Танечка! — вопрошала она. — Что-то не похоже Самойлова на убитую горем женщину, — констатировала я. Мой внутренний голос молчал, видимо, иссякло вдохновение. — Конечно, я. — Как продвигается наше дело? От того, как в ее устах прозвучало слово «наше», у меня мороз пробежал по коже. С трудом мне стала я врать и добавила. — Примите мои соболезнования. — О чем это вы? — спросила она довольно резко. — О Сверидове, — объяснила я. — Ах, да, разумеется, — вспомнила она. — Но он же и не мой близкий родственник. Меня удивило откровенное неприязнь ее тона. Может, она сама и заказала свиридова Я велела себе подождать с умозаключениями. В конце концов, какое мне дело? — Вы хотите сказать мне что-то важное? — осведомилась я. — Почему-то меня не покидала уверенность, что миссис визаш не станет звонить по пустякам да согласилась она сегодня вернулся мой брат ангелина замолчала очевидно наслаждаясь произведенным эффектом поздравляю сказала я у меня появилось неприятное ощущение будто где то в груди лопнула натянутая пружина ну что татьяна — Раньше нас боялись другие, а теперь мы сами себя боимся. К моему внутреннему голосу вернулась его блудная муза, но я заподозрила его в плагиате. — Еще чего! Я, как всегда, вступила с ним в перепалку и, наконец, пришла к выводу, что с удовольствием встретилась бы с Андреем Кустариным. — Он очень хочет с вами увидеться и поговорить. Ангелина словно угадала мои мысли. — Прекрасно, — ответила я, чем, разумеется, ввела ее в замешательство. — Он ждет вас в одиннадцать в казино golden Роуз, — сообщила она. — Надеюсь, вы найдете дорогу? — Конечно, — сказала я, и на этом наш разговор прервался. Теперь меня занимала мысль, В каком наряде предстать перед ясным взором гамноверского банкира? — Ты бы лучше о работе больше думала, — одернул меня внутренний голос. Я ответила ему, что наряд — это тоже моя работа. В больнице я разыскала Валечку, которая опять замучила меня вопросами, не давая вставить и слово. — Ты уже написала заявление? Заволновалась она, как будто оттого стану ли я здесь работать санитаркой. Зависела ее жизнь. — Пока нет, — ответила я. — Все еще сомневаюсь. Валя посмотрела на меня с неодобрением. Ее взгляд словно говорил. — Знаем мы вас таких. Вам бы ничего не делать и побольше получать. Ручки испачкать боитесь. Я не стала ее разубеждать, изобразив из себя такую легкомысленную девицу. — Это твоя машина? — ошарашила меня Валечка. Я сначала даже не поняла, о чем она толкует. «Какая — Какая? — спросила я. — Та, из которой ты вышла, — объяснила она. — Я видела из окна. — Нет, — быстро сказала я. — А чья? — не унималась Валечка. — Надо же, какая наблюдательная да любознательная! Я подумала, что она еще сможет мне оказать неоценимую услугу и не одно Вряд ли доктор Самуэлов сумел скрыть от нее что-то из своей личной жизни. — Моего жениха, — сказала я первое, что пришло на ум. Валя взглянула на меня, как на помешанное. По-моему, ей пришла в голову мысль вызвать мне психбригаду. Я и сама сообразила, что не чушь. Зачем это мне устраиваться в санитарке, если у меня вполне состоятельный жених? — Мы с ним расстались, — выкрутилась я, — и он напоследок разрешил мне попользоваться машиной. У меня доверенность, — добавил я, как бы извиняясь. — Понятно, — успокоилась Валя. — Слушай, — обратилась я к ней по-приятельски, — как ты думаешь, я себе здесь смогу найти пару? — Отвлечься, как-то хочется, сама понимаешь. Валя сморщила носик, усыпанный веснушками. — Ну, разве только на несколько дежурств? — сказала она с усмешкой. — А кто дежурит сегодня ночью? — спросила я. — На этого не рассчитывай, — остудила Валечка мой пол. — По крайней мере, на первых порах. — Почему? — искренне удивилась я. — Потому что это дежурство Самойлова? — — А с ним всегда Ольга Ионова работает, — сказала Валечка с многозначительным видом, и я уже начинала понимать, что к чему. — И что? — Как что? — возмутилась Валя. — Она же его любовница. — Еще одна, — тупо отметила в уме. Мне вспомнился афоризм, который я вычитала в каком-то из многочисленных журналов, сваленных у меня дома в ящиках письменного стола. За первую женщину мужчина поплатился одним ребром, за тех, что были потом, ему пересчитали все ребра. — Неплохо сказано, — подумала я, — и у меня возникло странное желание пересчитать ребра самой его. Я отогнала эту мысль, заставив себя успокоиться. Эмоции всегда мешают работе, уж в этом-то я не сомневалась. — А ты откуда знаешь? — осведомилась я. — Я? Я сама видела! Своими глазами! — воскликнула Валечка. — Они как-то дверь-кабинет заведующей закрыть забыли. И он Ольгу имел прямо на столе, как только стекло выдержало хихикнула она. — Мне почему-то стало не по себе. Я с трудом могла себе представить такое. Интересно, знают ли об этом Ангелина или Регина? И догадывается ли Ольга об их существовании? Я поймала себя на нелепой мысли. И, конечно же, она не могла не знать, что Самойлов женат. Любопытно, какая из этих трех женщин наиболее подвержена приступам ревности? И от кого возвращался Владик, когда я приехала с презентации? От Ольги или Регины? неужели ее это устраивает недоумевала я довольно необычное отношение служебный роман пожала плечами валя ага согласилась я про себя ограниченной стенами хирургического отделения дана разведенная пояснила валя с презрением ей не все равно меня эта девчонка начинала нервировать — Уж с ней-то такого никогда не случится. Она ведь в девятнадцатом веке живет. — А ты в снах разбираешься? — неожиданно спросила Валечка. — Мне сегодня детская коляска приснилась. Это к чему? — Не знаю, — честно призналась я. — Я посмотрела в соннике. Там написано, что, к счастью, в супружестве, — сообщила она, глупо улыбаясь, — с чем я ее и поздравила. — А ты не знаешь, Ольга тут рядом живет? — попробовала я выяснить адресоновой А тебе это зачем? — подозрительно спросила Валя. — Что бы такое соврать поубедительнее, — задумалась я. — Да вот не знаю, как сюда добираться. Машины-то у меня уже не будет. Интересно, как другие обходятся? — Недалеко, — сказала Валечка, и на этом ее ответ был исчерпан. — Еще скажи, не знаешь, когда врачи меняются? — Естественно, знаю! Валя даже обиделась. Восемь часов! И сестры, кстати, тогда же. Решив, что еще успею заехать к Владику ночью, а заодно и познакомиться с Олей Ионовой, я попрощалась с Валечкой и отправилась домой, но по дороге внесла в свои планы некоторые коррективы. Уже сидя за рулем своей девятки, я связалась по мобильнику с адресным столом. В резкой форме мне объяснили, что справки по телефону не выдаются. Да, кроме того, я не смогла назвать ни отчество, ни года рождения человека, которого разыскиваю. Тогда я догадалась позвонить Славке Кирееву. И он, как всегда, не смог мне отказать в том, чтобы порыться в компьютере и раздобыть координаты моей соперницы. Славка дал мне несколько адресов, один из которых был мне уже знаком. Ольга оказалась именно той женщиной, которая подставила Самойлова. Как говорится, от любви до ненависти. Мне захотелось немедленно наведаться к ней в гости, а потому тотчас пришлось круто свернуть на другую дорогу. Я въехала во двор, где Владик еще вчера поздно вечером мог под И в трансе ждал, когда я покину Серегин джип. Лифт, как и следовало ожидать, не работал. Я поднялась на шестой этаж. Что ж, некоторая разминка не повредит моему организму, задеревеневшему за рулем. Мне не хотелось признавать, что эти три дня порядком вымотали меня. Позвонив несколько раз, я прислушалась. Никто за дверью не подавал признаков жизни. «Девушка!» — кто-то окликнул меня за спиной. Пожилой джентльмен с палочкой спускался по лестнице, еле передвигая ноги. «Вам Оленьку!» — догадался он. Я кивнула в ответ. «Так она с собачкой гуляет. Тут, недалеко, в парке. Если ее Юра не увез». «Кто?» — удивилась я. Меня встревожило какое-то недоброе предчувствие. «Жених ее!» — объяснил Олечкин сосед. «Только вот староват он для нее!» — вздохнул он. «Зато относится к ней прекрасно. Будет она за ним, как за каменной стеной. Юра — человек состоятельный, это сразу в глаза бросается. Он ее, как королеву в черной иномарке, катает. Только вот времена-то сейчас какие страшные. Чем больше денег, тем больше риска. А вы как считаете? — Да, конечно, — поспешно согласилась я. Имя Юра пульсировало у меня перед глазами большими алыми буквами. — Неужели, — изумилась я, — если Свиридов был тесно связан с Олеоновой? Это многое объясняет. Я поблагодарила добродушного пенсионера и решила предпринять небольшую прогулку в парк, ведь давно не дышала свежим воздухом и теперь справедливо полагала, что испытываю кислородное голодание. Почему бы не полюбоваться свежей зеленью на досуге? В парке я заметила только одну женщину, следом за которой семенила собака, американский кокер-спаниэль цвета абрикоса. Она наклонилась к нему и ласково потрепала по загривку. — Джесси! — ласково повторила несколько раз хозяйка. Мне бросилось в глаза, что собака гуляет без поводка. Впрочем, в этом не было ничего сверхъестественного, если не считать того, что, по словам Владика, Борис в качестве удавки использовал поводок. Правда, все как-то не верилось, что Ольга одолжила его убийце. Я присела на лавочку чуть поодаль. Оля показалась мне достаточно привлекательной особой. Красивые волнистые волосы, милые глаза. Как же она могла? Я не понимала. Мне пришла идея обыскать олину квартиру, пока она здесь резвится со своим декоративным песиком, репетируя команду «Апорт». Ведь Сверида вполне мог и у нее камушек припрятать. — Замечательная версия, если учитывать, что эта парочка так здорово спелась. Любопытно только, что их объединяло. Размышляя, я продолжала приглядываться к Владькиной любовнице. — хороша ничего не скажешь. И чего только в нем бабы находят. — А ты себя спроси. Как всегда подколол внутренний голос. А я и спросила, только ответа не нашла. Я снова увлеклась процессом построения логических цепочек, раскладывая в мыслях своеобразный пасьянс. — У Бориса научилась, — осведомился внутренний голос. Он, видимо, был нынче в ударе. — Мы что теперь с киллерами дружим? — Ничего себе киллер, — возмутилась я. — Одно название чего стоит? — Я допускала, что Ангелина могла нашептать Свиридову на ушко, что видела, как Владик позарился на бриллиант. Учитывая его образ жизни, она вполне могла заподозрить мужа в нечестных намерениях, да и просто как свидетель он ее раздражал и как родственник порядком надоел. Вот Самойлова своему Юрасику и намекнула. — А если предположить, что я права? и камень действительно выкрал свиридов то он еще тогда, скорее всего, задумался о том, что Владька с его длинным языком и хваленой дальнозоркостью еще много чего сможет рассмотреть и о чем проболтаться. Вот он и решил от него избавиться, одновременно убивая даже не двух зайцев, а сразу трех. И любовнице бы угодил, и от лишних глаз избавился. А к тому же и свалил бы на Самойлова и загадочное исчезновение бриллиантовой подвески. Подумав еще немного, я пришла к выводу, что третий заяц, пожалуй, был самым главным. Не пришлось бы оправдываться перед Кустариным. — Молодец, Татьяна, — похвалила я себя. — Все-таки ты его переиграла. Владька жив а Свиридов уже отмаялся. Неужели его смерть все-таки связана с приездом Андрея Кустарина? Братец Миссис Визаж меня совсем заинтриговал. Я даже Ольгу потеряла из поля зрения, а как спохватилась, так поздно уже было ни дамы, ни собачки. Я предупредила свой внутренний голос, что ему бы лучше пока помолчать. И, как ни странно, он меня послушался. Наверное, я была сильно зла. Осмотревшись по сторонам, я вынуждена была покинуть мою удобную скамейку, так как Ольги так нигде и не было. Она, как весенний туман, самым чудесным образом сумела раствориться. — Если ты начнешь еще и стихи писать... — начал был внутренний голос, но осекся. Моё настроение не располагало к разговорам с самой собой. Пора вообще бросать эту отвратительную привычку. Видно, в детстве не доиграла, — решила я. Иначе откуда такая тяга к крылевым играм? Не сумасшедшая же я в самом деле. Пришлось вернуться в Ольгин подъезд. Никого. Чёрт, — выругалась я, — да чего же мне не везёт? Хотя, с другой стороны, я имела прекрасную возможность обследовать Ольгина жилье в отсутствии хозяйки ее четвероногого друга или подруги. Я еще не разобралась, какого пол ее собачка. Хотя, если считать Джесси производным от Джессики, толя Оля, вероятнее всего, выгуливала девочку. Я снова со всей силой нажала кнопку звонка. Звук получился долгим и неприятным. Я даже вся съежилась, будто кто-то со скрипом провел пенопластом по стеклу. За дверью мертвая тишина. Это меня воодушевляло. Я уже было полезла в сумочку за отмычками, с которыми никогда не расставалась, как услышала приятный ласковый голос. — Девушка, вам кого? Я обернулась и встретилась взглядом с любопытными, вопрошающими глазами Ольгионовой. — Не ждала, — констатировала я. — Мне нужен доктор Самойлов. Придумала я спонтанно. Если сказать, что Ольга удивилась, это значит не сказать ничего. Это был как раз тот случай, когда говорят, что у человека отвисла челюсть. — Не понимаю, — забеспокоилась она, — а я здесь при чем? Я искала доктора на работе, — продолжала я нагло врать, — но мне отказались дать его адрес. — Кто вы такая? — спросила Ольга, насторожившись и заподозрив явно что-то неладное. — Родственница, дальняя, — растолковывала я. — Издалека приехала. А сейчас ведь знаете, какие все осторожные. Никто никому не верит. — Ну, а я-то здесь при чем? — изумленно повторила Ольга свой недавний вопрос. — К счастью, один добрый человек в больнице попался, — фантазировала я. — Подсказал, что Владик у вас бывает. Ольга продолжала смотреть на меня широко раскрытыми глазами, судорожно прокручивая в уме, что это за добрый человек оказал ей такую услугу. Немного придя в себя, она заговорила. — — Вас неправильно информировали. Мы действительно вместе работаем. Он пару раз забегал ко мне чайку попить, как друг. Ольга запнулась. Это слово ей далось почему-то с трудом. — А сейчас мы вовсе видимся только на работе, — заявила она уверенно, и можно было позавидовать ее самообладанию. — Владислав Васильевич сегодня дежурит в ночь. Тон Ольги смягчился. — Вы можете его найти на работе. Я поблагодарила свою подозреваемую и быстренько спустилась по лестнице, представив, какой допрос ожидает сегодня Владика. И все по моей вине. От этой мысли стало легче на сердце. Я даже не расстроилась из-за того, что Ольга испортила мне все планы. У меня и так еще оставалось много дел. Например, я была бы совсем не против произвести бросок в свиридовский особняк. Почему бы не вскрыть еще пару сейфов? Но удержалась от этого опрометчивого шага. Надо хотя бы дождаться темноты. Дом могли охранять. Я совсем не хотела встречаться с Валерием. Некоторые люди так быстро надоедают. И потом мне еще предстояло свидание с Андреем кустариным А в данный момент... Вряд ли что-либо еще могло занимать меня больше. — Алло! — прильнула я к трубке мобильника и набрала знакомый номер. «Да — Да, — отозвался бархатный баритон. — Сережа? — Что-то случилось? Он, как всегда, ожидал от меня одних неприятностей. — Ты сможешь сопровождать меня сегодня в казино golden Роуз за час до полуночи? Спокойно осведомилась я, заранее уверенная в ответе. — Я всегда знал, что ты сумасшедшая, — ответил Сергей. — Баксы брать? Или ты сегодня на свои гуляешь?